где медиакнига представляет Анна Минаева Академия двух богов Дыхание магии читает актриса Алла Човжек Глава 1 Маменька, вы не правы. Я вытерла губы тканью вей салфеткой, прислушиваясь к разговору. Брат сжимал в руке вилку и еле сдерживал поток слов. От чего же Вздохнула она, поправляя рыжую прядь, выбившуюся из причёски. Ты уже давно перешагнул черту совершеннолетия, Ваурлеон. Самое время выбрать достойную девушку и стать главой рода. Ничего нового. Именно с такого разговора всегда начинается наше утро. Маменка попиняет старшего ребёнка, а он всегда находит новую причину для того, чтобы отказаться. Тётушка Малевика делала вид, что заинтересована лишь овощами. оставшимися в тарелке. Но я-то знала, что она просто ждёт повода. Но сегодня я ей его не дам. Не позволю ей испортить себе настроение. Ела я медленно, в разговоры не встревала, вела себя как достойный член рода Селинер. И пусть наша семья уже не так известна и богата, как это было 15 лет назад, но мы ещё держимся на плаву. Шэрил, осанка, оживилась тётушка. О, братья-близнецы, за что мне это? Сведя лопатки вместе, я мило улыбнулась женщине, которая придиралась ко мне по любому поводу. Благодарю. Ваш вклад в мою жизнь слишком велик. Старшая сестра Матушке промолчала, но на лице было написано лёгкое недовольство моим поведением. Так вот. Вдруг заговорила мама, откладывая от себя ноши. Ваур Леон, тебе всерьёз стоит задуматься о жене из Бедомы. Мы сможем подобрать тебе достойную пару. Я прикусила язык, чтобы не спросить о том, кто согласится отдать своего ребёнка за нищего, ведь это могло натолкнуть Нирит Селинер на мысль о том, что младшую дочь тоже можно выгодно выдать замуж. Но у меня на это же давно был заготовлен козырь в рукаве, против которого маменка пока не нашла карты. Ведь именно благодаря мне наша семья сейчас может позволить себе кухарку. приготовившую завтрак, горничную накрывшую на стол и свежие овощи купленные на рынке одной из немногих служанок. А всё потому, что 12 лет назад я продала свой дар. Пала Тамаги достаточно быстро нашла покупателя для моей силы и выплатила баснословную сумму. Но ни сейчас, ни когда-либо потом я не узнаю, какой именно стихии я могла обладать и кому она досталась. Таковы правила. Но были и последствия. Вид до сих пор я просыпаюсь по ночам от собственного крика, снова и снова переживая ритуал изъятия силы. А потом не могу уснуть до самого рассвета, потому что перед глазами стоят звероподобные лысые создания, хранители магии. Именно они 12 лет назад держали меня своими когтистыми лапами и молча вытаскивали дар, доставшийся от отца. Он был магом, в отличие от мамы, тётушки и брата. Именно Бион Селенер добился того, чтобы наш род приняли в великую ложу. Об этом и обо всём остальном не рассказывала тётушка Малевика. Ведь я толком не помню своего родителя. Он пропал, когда мне исполнилось 5. Я не знаю, жив ли он, не знаю, что с ним стало. Никто не знает. Маменка стоит лишь затронуть эту тему, всхлипывает, утирает слёзы и ссылается на сильные головные боли. Братицы игнорируют меня с того самого момента, как я добровольно согласилась отдать свою силу палате магии. Он считает, что если бы я так не спешила, то могла бы стать великой чародейкой и оплатить долги своего рода. Он не учитывает только того, что до этого момента мы могли бы не дожить. Единственный член семьи, который спокойно со мной может поговорить о Бионе и Селенере, это тетушка. После долгой и нудной лекции о том, как даме стоит вести себя в обществе, как общаться с мужчинами и чего ни в коем случае не стоит делать, она отвечает на мои многочисленные вопросы об отце. Но о себе предпочитает не говорить». Лишь от Варлеона я узнала о том, что матушкина сестра никогда не была замужем, и детей у неё нет. Оттого и живёт она с нами и считает своим долгом воспитать из меня и брата достойных наследников рода Селенер. «Шерил, где ваши манеры?» — окликнула мне тётушка Малевика, поправляя чёрные волосы, уложенные на одну сторону. Я подскочила со своего места, ведь не заметила, как глава нашего рода завершила трапезу, Маминко награзила меня лишь тихим вздохом, приняла мой неглубокий поклон и покинула обеденную залу. След за ней вышел брат и тётушка. Не стоило последовать вслед за ними, ведь по правилам этикета трапеза заканчивается тогда, когда высший по иерархии отставляет от себя тарелку, но чувствуя то, что за своими мыслями я совершенно не утолила голод, стащила со стола ломть свежего хлеба и спрятала в лифе простого светло-серого платья. Малевика Селенер ждала меня в коридоре. Елешукор изнепокоченно покачала головой, завидев хлебные крошки на одежде. "Да, мы пользуемся салфетками для того, чтобы не портить свой наряд". Выдавив виноватую улыбку, я аккуратно бралась за себя остатки завтрака. "Я учту это, тётушка. Прошу меня простить за мои ужасные манеры". Она лишь коротко кивнула головой и, дождавшись от меня не глубокого реверанса, удалилась точакаблочками по облезлому паркету. Только после этого я смогла спокойно выдохнуть и направиться в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Сейчас необходимо привести себя в порядок и поспешить, иначе опоздаю на встречу с Олесом. Лишь стоило вспомнить о симпатичном парне, как губы сами растянулись в улыбке. Я совершенно ничего не могла с собой поделать. И вот уже около полугода тайно встречаюсь с наследным сыном жреца храма старшего бога. Не могу уже дождаться, когда он придёт к моей матушке и попросит мои руки. Витая в витаевых облаках я поднялась по хлипкой деревянной лестнице на второй этаж, и через минуту уже была в своих комнатах. Небольшая прихожая и спальня, конечно же, не тянули на королевские покои, но меня вполне устраивали. Проскользнув к платяному шкафу, открыла дверки и окинула взглядом свой немногочисленный гардероб. За последний год в нём появилось всего лишь одно платье, и от этого становилось грустно. Почему-то с трудом верилось рассказывать тётушке о том, что наш род не так давно был самым желанным гостем при королевском дворе. По её словам, моего отца и мать приглашали на все балы и приёмы. Жаль, что я родилась так поздно и не застала этих времён. Остаётся надеяться лишь на брата, который в скором времени станет главой семьи Селенэр. Боже мой, ему удастся вернуть хотя бы часть того, о чём я вечерами слышу от матушкиной сестры. Понимая, что я уже очень сильно опаздываю, распустила шнуровку платья, и позволила вещью упасть на пол. Сегодня я должна выглядеть лучше обычного, ведь с Олесом мы последний раз встречались 10 дней назад, слишком долгий промежуток для влюблённых сердец. Из шкафа шуршанием появилось платье бирюзового цвета с длинными узкими рукавами. Именно его матушка подарила мне на 19-летие, и это был лучший наряд в моём гардеробе. Надевать его без чьей-либо помощи оказалось сущим кошмаром, но слава братьям-близнецам я справилась. Следующий этап подготовки происходил возле трильяжа в деревянной оправе. Разложив не многочисленную косметику перед собой, потянулась к тонирующему порошку, который должен был сделать мою кожу ещё бледнее. Губы подвела светло-розовой помадой, глаза угольно-чёрной тушью и критически осмотрела отражение. Зеркало показывало молодую девушку с распущенными чёрными волосами, доходящими до середины груди, затянутой в плотную бирюзовую ткань. Растерев осветляющую пудру на переносице, вздохнула. Спрятать небольшую горбинку, которая мне очень не нравилась, не удалось. Удостоверившись в том, что выгляжу я весьма неплохо, встала с мягкого пуфа, обитого светло-жёлтой тканью, и собрала косметику в мешочек. Солнце медленно плыло по небу, то скрываясь за облаками, то выныривая на свободу. А я кралась по заднему двору поместья, надеясь на то, что никто из домочадцев не додумается выглянуть в окно и учучить меня в побеге. И, слава богу, братьям-близнецам, мне удалось выйти на оживлённую улицу незамеченной. А уж затеряться в толпе не стоило больших усилий. Наше свидание с Олесом было назначено на полдень. Судя по положению солнца на небосклоне, я очень сильно опаздывала. До храма старшего бога было ещё добрых 15 минут пути. Но дама бегать не должна. Если я встречусь с кем-то из тётушкиных знакомых, то они могут даже не обратить внимания на меня. Но если же я буду бежать по оживлённой улице, это может породить кучу ненужных слухов. До храма старшего бога я добралась быстрее, чем думала. Огромное белоснежное здание укрыло меня тенью, пилось тремя шпилями в глубое небо и поглядывало своими большими круглыми окнами глазами за спешащими мимо людьми. Светлые кованые ворота оказались приветливо распахнуты, словно приглашали всех желающих заглянуть внутрь. Я вошла на территорию храма, прошла по тропинке на задний двор и попала в огромный яблоневый сад. На деревьях только-только появилась завязь, а белые лепестки цветов медленно опадали, кружа в воздухе, напоминая снег. Звонкоголосые птицы щебетали в густых кронах, время от времени взлетали вверх и меняли ветку, на которой будут исполнять следующую песню. Сладкий запах цветенья щекотал ноздри, но задерживаться тут было нельзя. Если смотритель храма или сам главный жрец заметят меня тут, то это вызовет слишком много вопросов. Я давно предлагала Олесу сменить место встреч, но он утверждал, что если старший бог Арусаган поддерживает наши отношения, то ни за что не позволит кому-то вмешаться. Сам парень ждал меня на одной из лавочек, скрытых за кустами колючей чайной розы, а, увидев, широко улыбнулся. Я специально сбавила шаг, стараясь сделать вид, что совершенно не заметила того, что опаздываю, и любовалась мужчиной, который завладел моим сердцем. Олес тоже не спешил вставать мне навстречу, но следил взглядом тёмно-серых глаз, которые напоминали мне грозовое небо. Ветер растрепал его короткие каштановые волосы, кинул несколько пряди на глаза, но мужчина этого казалось не заметил. Когда между нами оставалось не больше пяти шагов, Олес встал. А я уже подумал, что ты решил меня бросить. В мягком голосе проскользнули нотки упрёка. А я слегка опешила, не знаю, как ответить. Хоть и встречались мы с сыном жреца почти полгода, я до сих пор не всегда понимала, как себя с ним вести. Ведь, с одной стороны, я аристократка, хоть и из-за обнищавшего рода, а с другой — он будущий жрец нашего старшего бога. «Как ты мог такое подумать?» — ответила я на его улыбку. «Неужели я опоздала?» Олес хитро усмехнулся, давая понять, что раскусил мою уловку. Я же небрежно пожала плечами и опустилась на белоснежную каменную лавочку. Усты розы скрывали нас от ненужных взглядов. И тут можно было быть самой собой, а не играть на публику. «Тебе помог, Алексир?» Парень начал свой разговор совсем не с тех слов, с которых я ожидала. «Да, благодарю», — ответила я и сама себя отругала. Слишком церемонная вышла фраза. «Кошмары еще мучают». Вздохнул Олес, понимая, что снадобие, стащенное у отца, не помогло мне полностью. «Я просто не всегда помню о том, что его нужно принять перед сном», — солгала. «В этом нет твоей вины». «Да, я рассказала ему о том, что в семь лет продала магический дар. Не могла молчать, хоть и считалось, что о таких ритуалах вслух говорить неприлично. Но Олес понял меня правильно, принял такой, какая я теперь есть. Но всегда спрашивал, не вспомнила ли я, какая именно стихия мне принадлежала. Нет, этого я не помнила. А спрашивать о таком у мамы или тётушки не хотела. Всё же я могла напомнить своим вопросом, что благодаря мне сейчас мы можем сводить концы с концами и довести их до слёз. Олес обнял меня за плечи и прижал к себе. Я так соскучился, птичка. Прятать улыбку не было никакого смысла. Но в ответ я ничего не сказала. Всё-таки поучения тётушки отложились у меня в мозгу и иногда всплывали. Хотя почему я должна слушать женщину, которая-то и замужем не была? Я понимала не всегда. А губы мужчины уже обжигали моё ухо и шептали всякие неприлечности, от которых воспитанные дамы обычно краснеют. Уже очень скоро мы сможем не скрывать наше отношение. Его губы коснулись моей шеи, опалили горячим дыханием. Подожди ещё немного, птичка. Как только я стану младшим жрецом, смогу просить твоей руки. Ритуал принятия ведь уже завтра. Ни к месту вспомнила я. Именно. Олес заглянул мне в глаза, а потом потянулся за поцелуем. Я отстранилась, сама не понимая, почему. «Что не так, птичка?» Мужчина прошелся губами по шее вверх, заставляя меня вздрогнуть. «Я тебе не мил. Вот уже полгода ты не позволяешь мне к тебе прикоснуться». И в подтверждении своих слов положил руку на мою ногу чуть пониже бедра. «Или ты хочешь только тех богатств, которые полагаются жрецу?» «Что?» Я не поверила своим ушам. Неужели эти слова сейчас сказал он? Нет. Мужчина, который занял мое сердце, не может так подло себя повести. Подскочив с лавочки, я не сдержала слов. «За кого ты меня принимаешь, Олес? Неужели я дала поводу сомниться в моих чувствах? Ты только что оскорбил меня?» «Ну-ну, птичка». Он уже стоял рядом, зажимал мне рот ладонью. «Не шуми и прости меня. Я ведь сгораю от желания, лишь глядя на тебя». мужская рука обвилась прикосновок к моему бедру. Я больше не могу терпеть. Ах, так. Оттолкнув от себя будущего жреца, тихо отчеканила ему всё то, что думала. Никакой близости до тех пор, пока маги не свяжнут наши судьбы перед ликом братьев-близнецов. И я больше не появлюсь тут, теперь твой черёд прийти в поместье Селинер и доказать искренность своих чувств ко мне. Дыхание почему-то перехватывало, кровь прилила к лицу. Я чувствовала, как горят щёки. Олес молчал, как-то странно на меня смотрел, будто не ожидал такого от хрупкой птички. По храму старшего бога прокатился раскатистый звон, означая то, что наступило время молитвы. Сын главного жреца вздрогнул от этого звука, бросил быстрый взгляд в сторону чёрного входа. На время молитвы все выходы закрывались, и если он не придёт, отец это заметит. Ничего больше не сказав, я развернулась на пятках и поспешила в сторону оживлённой улицы. Мужчина, завладевший моим сердцем, не догнал, не окликнул. Слезы душили, но я не позволила себе расплакаться прямо тут. Он уж очень давно олез делать намёки на то, что не проще почувствовать тепло моего тела. И это ужасно злило. Я ждала серьёзных намерений от этого мужчины, а не 2-3 ночи. Не помню, как я добралась до дома, возможно, меня даже кто-е-видел, но сейчас это было неважно. Оказавшись в своей комнате, я захлопнула дверь и упала на кровать. Слёзы хлынули из глаз. Схлепнув, я перевернулась на спину. «Надо быть спокойнее, Шерил». Прошептала я, чувствуя, как слёзы щекочут уши. «Да, мы не должны быть такими импульсивными», — подумала я, прижимая ладони к лицу. «Тётушка учит принимать удары судьбы с улыбкой и гордо поднятой головой. Я очень плохая ученица». Солнце медленно заваливалось в сторону горизонта, окрашивало небо в ярко-красной и малиновой. Открыв окно, я подставила лицо лёгкому тёплому ветру. Мне потребовалось слишком много времени для того, чтобы успокоиться и привести себя в порядок. Но у меня получилось. Об Алисе старалась не думать. Потому как все мысли, связанные с этим мужчиной, сейчас отзывались слезами, а кожаная должна спуститься уже через несколько минут. Мама вряд ли заметит перемены во мне, ведь всё её внимание всегда сосредоточено на брате. А вот тетушка может начать расспросы, от которых мне просто не удастся отмахнуться. Решив, что я уже достаточно успокоилась, сменила дорогой мамин подарок на светло-серые платье, затянула шнурки под грудью и покинула комнату. Невысокие каблучки в серых туфельках выбивали пыль из старого паркета, но до столовой мне дойти было не суждено. Почти все собрались в холле. Входные двери оказались широко распахнуты, а с нашего двора выезжал всадник на чёрном поджаром коне. «Что-то произошло?» Мой голос показался громом в затянувшейся тишине. Слуги, застывшие за спиной тётушки Ивара Леона, вздрогнули и бросились выполнять свои обязанности. Маменька повернулась ко мне, лицо выражало удивление и недоверие, а в руках она сжимала белоснежный конверт из плотной дорогой бумаги. Но не это удивило её. «А тёмно-зелёная сургучёвая печать!» Таким цветом смолы пользовались лишь в одном месте — Академии двух богов, где обучаются владению магией. Шэрил, это адресовано тебе, каким-то странным голосом произнесла маменка, протягивая мне конверт. Ничего не понимая, я сделала несколько шагов вперёд, взяла в руки письмо и без ножа разорвала обёртку. Зашелестела бумага, я пробежалась глазами по написанному несколько раз, но смысл сказанного не хотел достигать понимания. Что там? Тётушка прервала мою третью попытку вникнуть в смысл послания. «Меня приглашают на испытания и вступительные экзамены», ответила севшим голосом, а глазами вновь нашла эту строчку. «Но ведь это какая-то ошибка», — фыркнул Вар Леон, проводя рукой по тёмным густым волосам. «Ведь ты продала свою магию, сестра. Какая Академия двух богов? Что ты там делать будешь, полымать?» Мама прикрыла глаза, стараясь пропустить слова сына мимо ушей, а потом обратилась ко мне. «Давайте перейдём в столовую и там всё обсудим». Возражений не последовало. Я шла на ватных ногах за малевикой Селенер и сжимала в руках лист, на котором было написано нечто странное. Если на первый этаж я спускалась с мыслью, что заем все обиды вкусным ужином, то сейчас при виде запечённого мяса поняла, что и кусочка не съем. Все мои мысли были заняты странным письмом, которое мне просто не должно было прийти. ведь мое имя должно было быть занесено в реестр палаты магии как человека, поменявшего силу на деньги. Утолив первый голод, маменька впервые за многие годы заговорила со мной в самом начале ужина. «Доченька, ты уверена в том, что верно прочитала послание?» Я молча протянула ей письмо, зная, что подобные письма никто, кроме возможного ученика, прочитать не в силах. Мама удивила меня, не поверила на слово и взяла белоснежный лист в руки. Покрутила его и вернула. «Чист». Вынесла вердикт глава рода Селинер. «Значит, это правда». «Но ты ведь числишься в реестре Палаты Магии как отказник?» «Как такое могло произойти?» «На когда тебя приглашают?» Встряла тетушка. «Написано, прибыть не позднее десятого дня лета». Ответила я, даже не заглянув в письмо. «По календарю самый теплый сезон наступил только вчера». А это значит, что у меня еще есть восемь дней на то, чтобы узнать, каким образом такое престижное заведение, как Академия Двух Богов, смогло допустить столь оскорбительную ошибку. Все же не очень приятно будет пройти испытание, на котором станет известно, что сил у меня нет, и допуск к экзаменам я не получу. «Да какая Академия?» Варлион отшвырнул от себя вилку. «Она не имеет силы. Магия была продана!» Последнее слово он произнес по слогам. Будто бы надеялся донести смысл до тех, кто его слушал. Молодой человек, вы ведёте себя не так, как положено мужчине вести себя в обществе. Впервые за многое время соделал его тётушка Маливика. А ваша сестра не может проигнорировать это письмо. Таковы правила. В любом случае Шэррил придётся посетить испытание и, возможно, вступительный экзамен. О, братья-близнецы, почему вы смеётесь надо мной? К чему это? Неужели я прогневила старшего бога своими встречами с Олесом? Олес. Нет, о нём я точно думать сейчас не собираюсь. Уж лучше странное письмо из Академии магии, чем мужчина, не оправдавший моих ожиданий.